«Давайте отложим этот разговор на другой день. Как мы поступим с похитителями его величества, графом лансбергом и капитаном Шумахером?» «О, мы о них не забыли. Граф лансберг займёт должность заместителя министра обороны. Шумахера повысили до комодора он планирует стать адъютантом Меркадса. Всё же он воевал против этого белобрысого щенка». Руперт вновь взглянул на имя человека, который должен был занять пост министра обороны. Виллибальд Йоахим Меркадс Верховный командующий вооружённых сил аристократии в прошлогодней Лепштадтской войне. Серьёзный тактик, за него говорил сорокалетний опыт битв. Похоже, что этот видавший виды солдат, который теперь носил титул приглашённого адмирала в Союзе и был советником Яна Венли в крепости Изерлон, должен был противостоять Райнхарду Лоенграмму. Почти полвека он жил жизнью простого способного военного, преданного империи. Логично, что именно адмирал Меркадз должен стать министром обороны. «Ну к чему склоняется он сам чего хочет Союз?» «Верю, что он поступает согласно своим принципам. Пока Союз будет признавать правительство в изгнании, они охотно позволят Меркацу быть его частью». «Понятно. А как мы поступим с войсками под его командованием?» Вопрос был бессмысленным, и Руперт даже не задумывался об этом, охваченный эмоциями. К чему он обычно не был склонен, Руперт считал, что перед ним был тот тип порочного аристократа, тщеславие которого, убившее в нём все добрые устремления, превышало его способности. Руперт испытывал к этому человеку отвращение, его отец, Адриан Рубинский, прекратил бы этот диалог задолго до того, как он зашёл в такое русло. Хотя Руперт и не осознавал этого, в самом вопросе крылась насмёшка, вот его собеседник прекрасно это почувствовал. Радость графа Ремшейда быстро остыла, но он не показал виду беспокойство среди беженцев растёт. Нельзя позволять им самоорганизовываться и тренироваться без надзора, чтобы решить проблему нужны деньги. Если вас волнуют затраты, то не стоит переживать. Просто скажите, сколько средств вам необходимо выделить, и считайте, что они уже ваши. Вы слишком добры. Роберт не сказал безвозмездно. Он ни слова не сказал об официальном отчёте расходах и проведённой ревизии, как только долг законного имперского правительства перед Фесзаном достиг определённого уровня, им придётся действовать более осторожно. Будучи одним из отцов-основателей правительства, Руперт всегда знал, что она не сможет погасить свой долг. Несчастному мальчишке-императору суждено отправиться в небытие из-за прихоти небольшой кучки людей. Этому бесславному предприятию суждено было умереть по заранее подготовленному плану, но, конечно, если ребёнок окажется энергичным и амбициозным, как, например, Руперт Кистельринг, это совсем другое дело. Это всего лишь догадка одна из многих, что вертелись у него в голове. Для юноши, устойчиво морально и физически, каким был сам Руперт, поставившего себе целью оказаться на вершине политического олимпа, время было наивысшей ценностью. Попросив графа Фон Рэмшейда сделать копию списка кабинета министров правительства в возгнаний, он удалился. День уже давно сменился вечером, и холод начал ощущаться в сухом воздухе. Он договорился о ночлеге, На следующее утро ему предстояло явиться в главную резиденцию правителя. Руперт родился в 775 году космической эры или в 466 году по имперскому календарю. Он был на год старше Райнхарда фон Лойнграма, в этом году ему исполнится 23 года. Киссельренг — фамилия его матери, одной из многих любовниц Дриана Рубинского, а может быть она была для него единственной. Рубинский не был невероятным красавцем, но определённо женщин притягивала к нему как магнитом. Будущим биографом придётся сильно постараться, чтобы выяснить их личности. Официально Адриан Рубинский не имел детей. «И тем не менее, вот он я», — думал Руперт, криво ухмыляясь. Его отец был агентом Земли, а значит самым мерзким человеческим отбросом, который когда-либо обманывал народ Физзана. «Каков отец, таков и сын. Получалось, что Руперт был человеческим мусором». Роперт прибыл в великолепный особняк в округе Шепхорн. Он открыл окно лэндкара и приложил ладонь к стойке ворот. Когда отпечаток был подтверждён, резные бронзовые ворота беззвучно отворились. Владельцем особняка была дама, обладавшая многими достоинствами, хозяйка ювелирного магазина, собственного ночного клуба, владелица нескольких грузовых кораблей. Она к тому же была ещё и певицей, актрисой и танцовщицей. Но все эти достоинства не имели особого значения. Поскольку она была одной из любовниц Адриана Рубинского, ей не суждено было войти в историю в качестве значимой персоны, несмотря на то, что она была важным закулисным источником влияния на политиков и торговцев. В последнее время Рубинский навещал её реже, поэтому, наверное, правильным было бы назвать её «запасной любовницей». 8 лет назад она, Доминик Сен-Пьер, работала певицей в клубе и влюбилась в Рубинского с первого взгляда. Ей было тогда 19 лет, а он ещё не получил титул правителя Физзана, Рубинский рассказал ей, как он был очарован её живыми танцами, как прекрасно она пела, какое впечатление на него произвёл её ум. Она была красивой женщиной с каштаново-рыжими волосами, но не такой красивой, как другие, поэтому жила относительно незаметной жизнью. Женщина встретила гостя внутри особняка и заговорила с ним певучим голосом. «Я так понимаю, ты останешься на ночь, Руперт?» «Да, хотя отца мне не заменить. Не глупи». «С другой стороны, эти слова настолько в твоём стиле. Не желаешь чего-нибудь выпить?» «Конечно, сперва я бы выпил. Позволь мне попросить тебя об одолжении, пока я ещё тресв», спросил младший из двух любовников Доминик, когда она принесла ему бутылку ярко-алого яблочного виски и несколько кубиков льда из бара. «А в чём дело?» «Есть такой епископ церкви Земли, дексби Я его знаю. У него неестественно бледное лицо. Я хочу узнать его слабости». Она спросила, не потому ли его это интересует, что он хочет сделать Дэксби союзником. «Нет, чтобы он склонился передо мной». Высокомерность этого ответа и его тон казалось более слишком резкими. Быть может, он был просто раздражён, ему предстояло сражение, которое станет для него суровым испытанием. Ему не нужны были союзники, равные ему самому, Руперту был нужен тот, кто пойдёт ради него на жертву без вопросов. Со стороны кажется, что он настоящий аскет «Но я сомневаюсь, что это так. Если он строит из себя аскета, то достаточно какой-нибудь одной детали, компрометирующей его образ, и он окажется у меня в руках», — сказала Доминик. «А если он и правда аскет, ничего. Людям свойственно меняться, если дать немного времени. Есть ещё кое-что, что нам понадобится. Деньги. Не беспокойся об этом. Я сделаю всё, что потребуется». Эти же слова сказал ему недавно граф Фон Рэм Шейд. Жизнь советника-правителя не так уж и плоха в этом плане, да? Ты же говорил, что в ней есть свои дополнительные плюсы. Так или иначе, дело с изгнанниками-аристократами и землей подходит к развязке. Просто безумие. В этой стране постоянно один пытается перешагнуть через другого. Но я не дам никому перешагнуть через себя. Вот увидишь. На вечно грациозном лице Руперта на секунду, казалось, отразилась борьба с мимолетным предчувствием беды. Он вновь наполнил свой бокал алым напитком... И выпил одним глотком, наслаждаясь даже не его вкусом, а обжигающим ощущением. Горло и живот горели. «Я выйду из за этой мясорубки победителям», — сказал себе Руперт. Впрочем, эти же слова говорили себе и все остальные.